Памятники духовной культуры 1741-1796 годы. Первое. Литература, ее представители, Ломоносов, Сумароков, Фанвизин, Державин, Екатерина II, Новиков, Радищев. Второе. Записки, мемуары «Долгорукой», майора Данилова, Болотова, княгини Дашковой, Порошина, Штелина, Державина, Храповицкого, императрицы Екатерины II. Третье. Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие издавались академиком Миллером в 1755-61 годах при Академии наук. Первый – Ученый-литературный журнал в России. Четвертое. «Трудолюбивая пчела» – первый русский журнал, издававшийся по инициативе и на средства частного лица Сумарокова, выходил в 1759 году. Пятое. «Татищев. История России с древнейших времен. Москва, 1768-1774 годы». Шестое. «Князь Щербатов. История России. Санкт-Петербург. 1770-1792». Седьмое. «Атлас Российской империи. Санкт-Петербург. 1745 год. Начатый составлением еще при Петре Великом. 20 карт большого формата. Ко времени появления этого атласа ни одно государство в Европе, за исключением одной Франции и Италии, не имело сколько-нибудь порядочного атласа. На старинных картах Германии само положение ее вплоть до половины XVIII века обозначалось ошибочно, на целый градус, далее к востоку, чем это было в действительности. В русском же атласе 1745 года нет почти ни одной карты, которая не была бы основана на нескольких астрономических определенных пунктах или, по крайней мере, отчасти на более или менее верных геодезических операциях. Выставка Ломоносов и Елизаветинское время. Восьмое. Елизаветинская Библия, Санкт-Петербург, 1752 год. На славянском языке, задуманной еще по мысли Петра Великого, указ 14 ноября 1712 года. Текст сверен и исправлен по греческому тексту «семидесяти толковников». Девятое. «Федор Волков». Им построен в Ярославле первый в России театр для драматических представлений. Десятое. Указ 30 августа 1756 года об учреждении в Петербурге первого постоянного театра. Одиннадцатое. Основан Московский университет. 12 января 1755 года. Первый в России, основанный при Академии наук, был скорее номинальным. Зачастую в нем совсем не было слушателей, а то и сами профессора ничего не читали. 12 первая На самостоятельном положении гимназия в Казани. 1758-й. Более раннее при Академии наук – 1725-1805 годы и при Московском университете 1755-1812. Тринадцатое. Указ 10 ноября 1757 года об учреждении Академии художеств. Первые шесть лет она находилась в Москве при университете Позже, как самостоятельное учреждение, переведена в Петербург. 14-е – учреждение Российской академии, 1783 год. 15-е – в 1783 году в Петербурге заведена первая книжная лавка Глазунова. Раньше книги, русские и иностранные, продавались исключительно в складе Академии наук. 16. -е. Левицкий 1735-1822 годы, знаменитый русский портретист. 17. Ласенко 1737-1773 годы, портретист, писал также на исторические сюжеты. Многие научились живописи под его руководством. 18. -е. Чемесов. 1737-1765. Звезда первой величины среди русских граверов. 19 Шубин. 1740-1805 годы. Скульптор родился на родине Ломоносова. В Куростровской волости Архангельской губернии. Отец его был тоже рыбак. Поэт изящного реализма, подобно тому, как Левицкий в живописи, Шубин в скульптуре достоин стать наряду с величайшими мастерами-иностранцами его эпохи. Барон Врангель. Один на полотне, другой в мраморе, бюсты, воплотили почти всех главных деятелей эпохи Екатерины Великой, включая ее. 20. -е. Боровиковский 1757-1825 годы портретист